Оконьковское кладбище. Седьмой день двенадцатого месяца, четверица ближе к вечеру. Они опоздали. Оставив повозку у самых кладбищенских врат, рядом с пустыми повозками внешней охраны, на коих, видно, прибыли сюда скрытно блюсти порядок воебины, человека охранители припустили по узким тропам, протаренным на заснеженных аллеях, мимо упокоенно присыпанных снегом обелисков и склепов, крестов и памятников, жертвенников и могильных плит. Туда, откуда доносился смутный, но отчетливый в тиши Мысыковской окраины гул голосов. Бак с трудом смирял бег. Богдан, съехавший на бок шапки Гуань, путаясь в длинных полах дахи, выбивался из сил. Редкие посетители кладбища смотрели на них кто с изумлением, кто сочувственно. Видать, принимали за опоздавших на похороны Баку. Вот меж дерев видна стала небольшая, но явственно расколотая на два враждебных лагеря толпа. Вот отчетливо стали выкрики «Не позволим!» «Вскройте! Вам никто не мешал прийти на панихиду и убедиться в злокозненности ваших выдумок, пока гроб был открыт!» «Откройте немедленно! Мы знаем, что он там!» И, разумеется, время от времени разносился бьющий по нервам, словно виск электрической пилы, торжествующий фальцет Кова-Леви. Первым повстречался человекоохранителем, стоявший поодаль от центра событий, еще на аллее, долговязый молодой человек в щегольском теплом халате и с вдохновенно бледным лицом. Он откровенно, но негромко посмеивался и в то же время успевал грызть карандаш и строчить что-то в большом блокноте. Глаза его блистали. Оглянувшись на приближающийся топот, он радостно заулыбался и, чуть иронично поклонившись Багу, негромко, однако вполне отчетливо произнес. «Я же говорил, хотели жабу пить, удрала, тогда впились друг другу в хвост». «Кто это?» — с хриплыми-всхлипами дыша пробормотал Богдан. «Случайный знакомец, мастер изящного слова», — ответил Бак. «Кажется, не любит ни Химунису, ни Баку. Теперь я его понимаю». Ланжуну при виде азартно черкающего в блокноте поэта, на какое-то мгновение показалось, будто он встретил гостя из предыдущей жизни — С того момента, когда они со Стасей приехали в Масыке и зашли перекусить в Ого-го, прошла не иначе вечность, а то и две. Алле кончилась. Картина была близка к святотатственной. Посреди небольшой прогалины и еще не занятой местами последних упокоений, по обе стороны открытой, видно, еще с вечера просторной могилы громоздились две кучи вынутого грунта. Большой цветистый гроб, накрытый массивной резной крышкой, стоял с южной стороны ямы, в изголовье. И точь в точь, как две кучи, по обе стороны распахнутого в ожидании зевы земли, стояли, отчетливо разделенные им, две небольшие группы людей со стиснутыми кулаками, и глаза их равно сверкали безумием. А поодаль, по другую сторону могилы, оторопела, но хищно, сознанием дела глядели на происходящее выпученные глаза телекамер. И сниматели, кусая губы, то ли чтобы не смеяться, то ли от ужаса и стыда, увековечивали сей раздор, словно бы он был очень, очень важен для страны и для ее будущего. Пожилой, низенький и преждерожденный, одетый нарочито просто, ровно только что накинувший душегреечку от токарного станка отошел, Взгромоздился, оскальзываясь и осыпаясь на худо смервшемся за не слишком-то морозную ночь песке, на одну из куч и, разбрасывая отчетливо видимые облачка пара то вправо, то влево, начал кричать, стуча кулаком в пустоту: Это вопиющее светотатство нарушены все границы сообразного поведения. Эти алчные пиявицы, в образе человеческом, готовы посягнуть на самое дорогое для простых людей. Мы требуем, чтобы гроб был открыт. Мы уверены, что в нем спрятана наша святыня». Богдан узнал по фотографиям Тутанхамона Нестровича Анпичментова. В иерархии Химунису он носил высший титул – «Тень гора на земле». «Повторяю», – зычно крикнул стоявший напротив него вальяжный красавец в роскошном европейском платье то был великий кормчий небесной ладьи Баку Егорий Тутанхамонович Подкопштейн. Собственно, тени гора на земле он приходился родным сыном, но еще полтора десятка лет назад, начавший восхождение из рядового Баку в вожди, сменил фамилию, чтобы не иметь с отцом ничего общего. Сыновняя непочтительность тут открывалась вопиющая. Богдану помнилось, что Егорий принял фамилию супруги. Одно время злые языки поговаривали, будто Великий Кормчий и сошелся-то с нею исключительно из желания фамилию сменить, ибо развелся, не прожив вместе и полугода. Если так, то сей хитрый маневр вполне удался. Прямо за спиной под Копштейна стоял, пылая праведным гневом, Кова Леви, и шустро шевеляющий губами переводчик, как то и надлежало, неслышно бубня, склонялся к его плечу. «Повторяю», — и впрямь повторил Великий Кормчий, — «Гроб с телом безвременно почившего худы Назара Назаровича был открыт для прощания, начиная с одиннадцати часов. Почему бы вам было не прийти туда своевременно? Зачем этот скандал? Это, как говорят в подобных случаях наши заморские друзья, провокация, несомненно». Язык у него явственно был подвешен не в пример лучше Батькиного. Однако ж, отпыхиваясь после бега, вспомнил Богдан то, что поведал по радио «Чтец новостей». Согласно завещанию, на панихиду допускались лишь ближайшие друзья и ечи, так что, похоже, врет кормчий. «Да откуда нам было знать?» Захлебываясь от ярости, усугубляемый непробиваемым самомнением родного сыночка, закричал тень гора. «Да такое в голове не умещается! А о том, что гроб нашли на дороге, в новостях передали только три часа назад!» «Что делать будем, еч?» – спросил Бак тихонько. Богдан натужно переводил дух. По временим, выговорил он сипло. Все одно уж, пусть идет, как идет. Вдохнул, выдохнул и добавил: Пока Открывай, крикнул кто-то из химунису. Потом еще, сами откроем. Покатился глухой, неразборчивый рокот. От глаз Богдана не укрылось, как великий кормчий украдкой торжествующий переглянулся с состоявшими рядом единочаителями, похоже, готовился какой-то нежданный поворот. Однако ж перекрывая ропот, продолжил великий кормчий. «Мы, стремясь продемонстрировать свое терпимое к химунису отношение всем, а в первую очередь международной общественности, коей столь многим обязаны», и он сделал вежливый, почтительный кивок в сторону Ковалеви. Обычно ардусяне это к лишь прямым предкам по мужской линии кланяются. «Мы, — говорю я, — склонны выполнить вашу просьбу. Цените это. Помните это». «Убедитесь, несчастные маньяки, что ваши подозрения беспочвенны. Более того, они аморальны и глупы. На ваш террор мы отвечаем примирительно и цивилизованно, как то и подобает людям истинной веры». Он повернулся назад и повел бровями. Двое рядовых Баку споро выскочили из задних рядов и подбежали к гробу. Лицо Кова Леви страдальчески замерло. «Стало быть, открывать гроб прилюдно этот красавец отнюдь не опасается», — понял Богдан. Ну, в гробу не фараон, понял Бак. Обе маленькие толпы напряженно замерли. Великий кормчий был невозмутим, но глаза его горели от плохо скрываемого предвкушения торжества. Великое небо смотрело на все это с высоты. Света клип смотрели галки, вороны. Они привыкли, что после прощального упоминания вокруг свежих могил остается много крошек. Все напряженно замерло. Тишина воцарилась такая, что казалось, если прислушаться повнимательнее, можно услышать, как неторопливо оплывает к горизонту едва просвечивающее сквозь облака и морозное марево рыжеватое пятно солнца. Повинуясь усилиям двух пар слаженно сработавших рук, крышка поднялась, завалилась на бок, стряхнув с себя вороха роскошных цветов и боком опустилась на снег. Просторное ах пронеслось над поляной. В гробу лежал худой Назар Нафигов. «Сейчас начнется», — с ужасом подумал Богдан. «Ну, теперь они разойдутся вовсю». С каким-то непонятным злорадством, вызванным, вероятно, неприязнью и к Баку, и к Химунису, подумал Бак. Баку взорвались возмущенным ором. Птиц смело, и они, множе шум и сумятицу, с хриплым граем заметались над кладбищем. «Позор! Эти Химунису совсем потеряли совесть! Нарушить покой усопшего!» «Друа лом! Все мировое сообщество с гневом и презрением! Окаянные, как вы теперь будете людям в глаза глядеть!» Совершенно обескураженный тень гора, едва не потеряв равновесие, съехал с кучей и как-то стушевался. Пропал за спинами единочаятелей. Зато великий кормчий раздулся от торжества едва ли не вдвое. «Можно закрывать гроб?» Издевательски осведомился он в сторону Химунису, ни к кому конкретно не обращаясь. Естественно, ему никто и не ответил. Он сделал знак, и рядовые бакусы снова взялись за крышку. Она опять взмыла над снегом и, чуть поворочившись на весу, для вещей точности улеглась на подобающее место. «А теперь вон отсюда!» — громовержцем провозгласил великий кормчий, простирая руку в сторону далекого выхода с кладбища. «Вон презренный! Это насилие, это вопиющее нарушение прав человека не забудется вам никогда!» вон мы приступаем к последнему прощанию задние хмунису и впрямь потянулись в глубину аллеи нерешительно робко поруганно вслед им летело слаженное возмущенное позор позор позор великий кормчий сиял так словно удался некий самый сокровенный его замысел бак наклонился к уху богдана ечь прошептал он а ведь они еще в начале ночи торопились «Зачем, ежели панихида была назначена на одиннадцать утра?» ты и я думаю», – тоже шепотом ответил Богдан, – «могила-то еще с вечера была отрыта». Это же самая жуткая мысль, не иначе как от полного отчаяния, пришла в голову и тени гора. Покинуть поле боя, не сделав какого-то последнего усилия, он не мог. Анпичментов понимал, что его секта только что потерпела сокрушительное, вполне вероятно фатальное, непоправимое поражение». Маленький, в и своей душегреечки, он подскочил к великолепному, великому кормчему и вцепился ему в рукав. Казалось, сейчас начнется драка. И Бак шестым чувством опытного человека-охранителя ощутил, как, верно где-то поблизости, среди деревьев напряглись старшие нарядов, коим вменялось в обязанности не допустить пристычки двух сект явного безобразия. Пустые повозки управления у врат кладбища недвусмысленно свидетельствовали, что городская управа не исключала и такого развития событий. «Нет, не все так просто!» — срываясь на взвизге, крикнул Тень Гора. «Вы хитры, да и я не промах!» «Он, ровноупругая и неутомимая обезьяна?» Победит обезьяна, разом вспомнили Богдан и Бак, отпрыгнул от остолбеневшего под таким напором кормчего и, едва не свалившись вниз, заплясал, пытаясь удержаться на самом краю могилы. Принялся отыкать в нее корявым пальцем. — Могилка-то мелковата для такого гроба, — словно злорадствуя, воскликнул он. В наплывающих мало-помалу синих сумерках лица сектантов начали терять отчетливость. И все же Богдану показалось, что по лицу доселе неизменно уверенного в себе великого кормчего пробежала легкая тень растерянности. Впрочем, он тут же взял себя в руки и затрубил с прежним опломбом. «Ну хватит! Мы долго терпели, но это переходит все границы! Ваша секта должна быть запрещена!» «Мы войдем с соответствующей законопросительной инициативой в Московский гласный собор. Немедленно покиньте приют скорби, не оскверняйте ее доль мерзкими инсинуациями». «Ладно, ладно», — весь трясясь от возбуждения ответствовал Тень Гора. Он понимал, что идет, как говорится, ва-банк, и рискует сейчас, в эти мгновения, всем. Самим существованием своей секты, быть может. Но кровь уже ударила ему в голову, Анпичментов не мог остановиться. «Уйдем, но сперва могилку-то разроем!» «Господи, что сейчас будет?» — отрешенно подумал Богдан. «Ну, сейчас такое будет!» — подумал Бак. «Не сметь!» — заорал уже из сердца, без всякой театральности, великий кормчий. «Разроем! Не гнивите, Ра! Тут лемонт! Где лопаты? Лопаты!» «Здесь лопаты! Не сметь презренные!» «Лёд тоталитаризм, ардусион. Мы не позволим надругаться! За мину глотки вам всем порвём, варвароиды! Ну ройте быстрей, свет уходит!» Эта простая и, в отличие от предыдущих, довольно спокойная реплика одного из снимателей, казалось, парализовала волю Баку к сопротивлению. Вдруг снова стало тихо. Великий Кормчий в отчаянии озирался, явно не ведая, что предпринять. Действительно, если позволил открыть гроб, невместно запрещать слегка углубить могилу. Если бы невозбранный крик продолжался, он и его сторонники, да еще сковали виза одно, наверняка переорали бы Химунису и не подпустили их к могиле. Но простая честная просьба, едва ли не единственного человека, который здесь не вопил, не буйствовал, а работал, в одно мгновение повернуло дело. Драка не состоялась. Богдан вытянул шею, чтобы лучше видеть, и сам этого не замечая, что было сил, вцепился в руку Ече. Не прошло и минуты, как лопаты ударили во что-то твердое. «Ага!» – нечеловеческим голосом победно вскричал тень гора. От его смятения мигом не осталось и следа. «Ага! Что там, ребятушки?» «Сейчас!» – глуховато раздалось из могилы. «Сейчас соскребем маленько. Тряпка какая-то! Заледенела! Ой!» «Это провокация!» Едва слышно, во вновь поднявшемся безумном гвалте закричал великий кормчий. Даже его прекрасно поставленного голоса уже не хватало. «Это провокация наших недругов!» И тут не выдержал Бак. «Вот сейчас мы и разберемся, чья это, 33 яньло, провокация!» — сказал он, выходя вперед и показывая Пайдзу. Следуя за ним, приволакивая очень не кстати и очень больно защелкнувшуюся в колени ногу, путаясь в полах дахи, Вышел Богдан. Сперва утихли главные действующие лица. Ропоток в торопях передаваемого известия пробежал от центра на края и стало тихо. Молчал даже Кова Леви. В могилу спрыгнули еще двое химунису, им кинули веревки. А где-то, в общем, совсем неподалеку, отдыхала после утренней схватки раненая Чунь-Лянь и, наверное, ждала. И Стася ждала, наверное. А в Александрии ждала Феруза. И где-то уже не ждала Жанна, А если и ждала, то уж не Богдана. И многие ждали многих. Где-то совсем неподалеку все люди кого-нибудь долюбили. Некоторые расставались, разлюбив. Некоторые плакали, потому что расставались, не разлюбив. Некоторые смеялись, встречаясь. Некоторые целовались. Некоторые рожали детей. Там была жизнь, а здесь было кладбище. Через каких-то пять минут, покрытое вполне современной простыней каменное тельце легло рядом с гробом худой Назара Назаровича. Все молчали. Все понимали, что сотворилось нечто невообразимое. Это провокация, нервически облизывая губы, искательно заглядывая в глаза, нежданно-негаданно объявившимся человекоохранителем, охранителем всё повторял да повторял великий кормчий. «Это они!» И его дрожащий палец с холеным ногтем беспомощно торкался в сторону ошеломленно торжествующих Химунису. «Они! Откуда бы они иначе знали?» И вдруг отчаянно закричал, понимая, что это единственное объяснение, которое может его и его сподвижников спасти. «Это они сами закопали! Химунису сами зарыли свою святыню!» «Ля провокасьон химунист!» С готовностью подхватил верный коваль Леви, как только переводчик донес до него смысл последнего заявления великого кормчего. «Снимите простыню», — тихо сказал Богдан. «Надо окончательно убедиться. Вдруг это не он. Вдруг бревно завернуто». И вот тогда произошло самое странное. Простыня спорхнула в сторону. Блеснуло золото маски. Богдан узнал мину. Все, кто стоял в первом ряду, сгрудились вокруг святыни. Неизвестно, кто заметил перемену первым. Наверное, сразу все. Почерневшие, иссохшие пальчики фараона, запеленутого в утвердевшие от веков покровы, по-прежнему покойно лежали на папирусе, но на желтоватой его глади вместо древних, птичьих и лапчатых письмен темнели выведенные, словно бы очень старательным, но едва освоившим русскую грамоту ребенком, разлапистые, начертанием схожие с иероглифами печатные буквы. «Как вы все мне осточертели, и те, и другие а Тоненький крик тени гора пронзил заснеженную тишину зимнего вечера. Зашатавшись, щуплый анпичментов, ровно подкошенный, повалился в снег прямо у мумии и, уткнувшись в нее лбом, обиженно заскулил. Победа не пошла обезьяне впрок. Трясущийся великий кормчий стараясь не глядеть на искренне изумленного Кова Леви и, беспомощно лепеча невнятное побелевшими губами, прятался от единоверцев за спинами человека-охранителей. «Я... я не... оно само... папирус я не менял... само... оно само как-то...» И это было признанием.